Так рассуждает пишущий, который уже заметно постарел и у которого около 15 или 20 книг. Тоскует, и в тоске хочется разогнать домашних и родных по делам, запереться в квартире, открыть бутылку с изготовленной из отборного зерна, и теперь уже в полном и обеспеченном одиночестве тосковать напевая самому себе на музыку Яковлева «Я горы, долы и леса, и милый взгляд забыл, зачем же ваши голоса мне слух мой сохранил?» На самом же деле поет он уже, как говорится, от обратного. В утрате своей поет. То есть с возрастом он именно леса и горы и милые взгляды научился ценить и знать и узнавать вполне. А вот голоса свои он уже не слышит. Отрочество далеко, в суете голоса неразличимы. Их трудно выделить и вычленить. Как трудно высвободить понравившуюся вдруг мелодию в сработавшемся от времени транзисторном приемнике и собрать воедино хотя бы обрывки своих голосов, хотя бы отголоски их. Кажется сложным и тяжким неполитам. Умирают, как известно, по-разному. Говорят, молодые умирают легко. Можно предположить, что умирающий в молодости слышит разом все свои голоса, которые, не умри он, будоражили бы исподволь в течение долгой или даже затянувшейся жизни. Все отпущенные ему голоса умирающий молодым слышит разом, и тогда надо думать, Это действительно сладчайший миг. И если отвлечься от романтической подосновы, можно, пожалуй, согласиться, что умирающий до времени имеет свою определенную компенсацию. Как-никак он слышит все свои голоса и с ними же уходит, не растеряв их и держа при себе, и уж во всяком случае зная, зачем и с чем он приходил на землю. Голос требует импровизации притом мгновенный Но где же ее взять, если ты человек, обкатанный бытом и возрастом, а не летящий по небу, без передышки поющий ангел? И если импровизация — это не заранее и втихую накопленный запас слов, которые ты можешь вынуть из кармана, а можешь и не вынуть? Чувство вины было явным. Я был по какой-то причине виноват, я понимал, и я как бы даже знал это. А три плосколицых человека сопровождали меня. Мы шли степью, мы шли неторопливо, они меня конвоировали. Земля была потрескавшаяся от сухости, с полынью, и когда я приостанавливался а я делал вид, что я беззаботен, что я уверен в справедливом их отношении ко мне, когда я нагибался, чтобы сорвать кустик полыни, все трое сдерживали шаг и вроде бы тоже приостанавливались. Я насвистывал. Вверху вдруг мелькал жаворонок. И если бы он пел, мы с ним составили бы пару. Я насвистывал, а сопровождавшие меня молчали» свищу сказал я перехватив взгляд узких глаз щелочек того человека что шагал справа возле меня он шагал почти рядом а свищу повторил я с улыбкой из троих сопровождавших он мне казался более симпатичным лицо у него было не столь обветренное лицо было с юношеским даже слегка женским мягким очерком линии Мне казалось, что если он мне симпатичен, то не исключено, что и я ему симпатичен. А в этом уже могла таиться, да и таилась некая моя надежда. Он не ответил. Он ударил плетью по своему мягкому, гофрированному, старому, как старая гармошка, сапогу и обил от скуки пыль. Кузнечик на сапоге был прихвачен ударом и вмиг размазан в пятно. Перед нашими глазами появилось небольшое восточное глинобитное строение. Среди белесой полыни строение возникло вдруг одно оденехонько посреди голой и нежилой степи. Я хотел пить, но воды не было. Точнее сказать, воды было мало. Старик с средненькой узкой бородкой вынес им плоскую чашку воды. Все трое сделали по нескольку глотков, передавая чашку друг другу. Последний Это был тот, что с моложавым лицом, посмотрев на остатки воды, хотел протянуть чашку мне, но, словно спохватившись, сделал еще глоток, допил. Потом, вновь оглянувшись на других, не осудят ли его за доброту, все же протянул к моему лицу. Руки у меня были голые и сухие от ветра, я схватил чашку, там, на дне... С темными соринками и желтоватыми зернышками полыни колыхалась капля воды. Я пил до самого дна. Я пил долго, ожидая стекавшие капли. И вот тут, поводя глазом понад краем чашки закрывавшей мне лицо, я увидел мертвого. Я его как-то не заметил, когда мы подошли к строению. Он лежал на песке. Старик, присев возле него на корточки, теперь причитал и смотрел мертвому в лицо. А трое моих провожатых лениво готовили умершему могилу. Старик просил их помочь, поторапливал. «Надо хоронить», — говорил старик и повторял, — «надо хоронить». Те трое рыли яму и укладывали вокруг сухие кирпичи-кубики. Они делали что-то вроде надгробья, напоминавшего видом большую игрушечную пирамиду, какую от нечего делать строят дети. Старик вымыл мертвому лицо, пригладил ему виски. Теперь в руках старика появилась бритва. Старик вертел ее в руках, она посверкивала на солнце, и громко жаловался копающим, что надо побрить мертвого. Но ведь лежачего брить не с руки, неудобно. — Я не умею брить лежачего, — говорил старик. И спрашивал, — может, вы кто умеете? Он спрашивал их, он приставал к ним. Меня он не замечал. Ну что ж, похороны как похороны. Я сделал вид, что все идет как идет, и даже попытался дать совет. Я, мол, слышал, что у них на Востоке волосы не обязательно брит бритвой Можно выдергивать. И делают, мол, суровой ниткой, плотно прижимают нитку к лицу и ведут вдоль щеки к низу, накручивая и вырывая волос за волосом. Они как бы не слышали моих слов, они не ответили. Они велели мне сесть на землю, вытянув ноги. Спина к спине они посадили со мной умершего. Его голова разместилась у меня сзади, на шее. Безвольная голова, мягкая и одновременно жесткая. Поскольку мы сидели спина к спине, я ничего не видел. Я видел только степь, но понимал, что старик будет его в таком сидячем положении брить. Я слышал, как он шуршит по москам в мыльной пене, жалуясь, что воды совсем мало. Потом послышалось, как он скребет по щетине мертвого. И почти тут же я почувствовал холод. Холод входил в меня импульсами. Он шел от спины мертвого. Если бы не этот холод, сидеть спина к спине мне было бы даже удобно, потому что после долгой дороги я устал, и ноги ныли. Но теперь я быстро охлаждался. Волна озноба вошла вдруг в меня в область правой лопатки так сильно, что я затрясся, и старик строго сказал мне, чтобы я не дергался, иначе он порежет щеку мертвого. Теперь он устроил голову мертвого у меня на плече с левой стороны и, вероятно, закинул ему голову кверху, как это делают все парикмахеры, чтобы добраться до шеи и трудных мест подбородка. Теперь я чувствовал левым ухом холодное ухо моего напарника. И тут же раздался первый пробный скрежет в этом новом положении. Старик брил, а я остывал все больше. Сначала остыли плечи, потом вся спина, холод полз по рукам, и только пальцы рук, которые я держал у живота, да выставленные вперед ноги были еще теплыми. Вся надежда была теперь на ноги, все еще мои. Но и холод входил теперь вниз позвоночника с особой необратимой силой, и когда медленный скрежет кончился, и они оттащили своего мертвеца, Я, остывший, остался сидеть в том же положении, как будто я стал фигуркой из чугуна, холодной и недвижный. Встать я не мог. Я как бы прирос в сидячем положении к земле, как прирастает к ней все неживое. Они спели короткую молитву, только старик не пел. Он напоследок прихорашивал мертвого, стряхивал пыль с его одежды и обирал траву. Не прерывая тихого пения, они отволокли мертвого в приготовленный ему закоуток из кубиков кирпичей, пристроили его там и пошли дальше степью. Старик и трое. А я сидел, как сидел. Они были в шагах в 20 уже когда старик спросил у них про меня. И один из троих ответил. На семь восьмых славянин. И на осьмушку, возможно, скиф. На осьмушку? А может быть, и осьмушки не наберется. Маловато, сказал старик. И тогда тот с моложавым лицом обернулся на ходу, словно хотел мне оставшемуся сидеть крикнуть «пока», но не крикнул. Не сбавляя шага и не останавливаясь он легко и небрежно швырнул или метнул небольшое копье в мою сторону с двадцати или двадцати пяти шагов и мое тело издало звук какой издает раздувшаяся от жары рыба, когда в нее на пробу втыкают нож попал я сидевший стал медленно заваливаться, а засевшее во мне копье в то время как я заваливался постепенно распрямлялась, пока не встала торчком. Копье стояло почти вертикально, а я теперь лежал на земле, придавив полынь. Я был все еще холодный и словно неживой, и, может быть, поэтому я чувствовал, что боль была тупая и чувствовал все, что со мной происходит. Копье вошло с правой стороны под последним ребром, пробило кожную ткань, Проскочила эпителий, протиснулась острием в густую кашеобразную массу печени, а затем, раздирая и легко рвя, отодвинула в витки кишок и вышла вон насквозь. На месте разрыва печени чужеродные вещества проникли в кровь и вызвали сепсис. Свертывание крови распространялось теперь по сосудам все дальше, напоминая скисание молока, но только ускоренное вместо суток 20 минут. И когда отключилась вегетатика, легкие застыли в спазме. С этой минуты клетки уже взлыхались без углеродистого обмена. Они жили уже сами по себе на внутреннем запасе. Но запас быстро истощался. Процессы прекратились стоп, и теперь колесики вновь тронулись с места, но же в обратном направлении. начался, встречный процесс, распад. Аминокислоты перестраивали ряды, началось дыхание непосредственно воздухом, клетка вбирала чистый кислород напрямую, шло сгорание, которое почему-то называется гниением, какая глупость. Всякая борьба — это борьба. Надо же было как-то уцелеть и выжить, то есть остаться среди живых, живущих. И потому, и именно потому, аминокислоты торопились перейти Перевоплотиться в траву, в землю, в микроорганизмы, в воздух, опытные бойцы, они не упускали и не упустили своего шанса. Моё лицо утратило тем временем мягкость, рука затяжелела как полелена. в судороге я прижал ее к лицу, словно закрывал светлые материны глаза от ястребов, а степняки уже кружились. Моё я разваливалось. В конце концов, приходилось выбирать из того, что есть. Мое «я» металось по разлагающемуся телу, норовя хоть куда-нибудь приткнуться. Впрочем, выбор был невелик. Я почувствовал, что обрел гибкое, длинное тело. И если новое мое тело было теперь скользкое и холодное, то не беда. И ведь, повторяю, приходилось выбирать из того, что есть. Я прополз меж ребер того остого, которым я сам был когда-то, мимо развороченной печени и мимо отполированной поверхности древка копья, я уже обрел некоторую ловкость и вскоре даже привык, как привыкает, скажем, человек, потерявший ногу, привыкает и не скорбит всю дальнейшую жизнь, что ноги у него нет и что она уже не вырастет. Я потерял куда больше, но теперь это не имело значения. Я был червь, Я был живое существо, а это уже немало. Я полз лишь для того, чтобы выползти. Я обвился вокруг ребра, я раскачивался, слыша запахи травы и земли. Только недоумки говорят, что червь любит жить в трупе. Он там рождается подчас, это верно, но вскоре он уходит. Как всегда, и все взрослеющие уходят от того места, где родились. Качнувшись на ребре всем телом, я совершил сброс и упал. И вот уже совсем ловко и упруго заскользил по земле. Я хотел пить, потому что червь любит влажность. Солнце было высоко. Червь не человек, и потому я сразу же нутром почуял, где тут в степи может быть вода. Я услышал ее, как слышат звук самолета, и двинулся на этот звук. Я полз не слишком долго, потому что я полз правильно. Вода была недалеко. Уже за первым же пригорком земля запахла свежо и страстно. Вода хотела меня так же, как хотела ее я. Я полз, я вытягивал шею, потом тянул середину и только затем подтягивал низ тела. После полыни и песка вдруг появились первые зеленые проблески травы. Вода была близко тут я увидел человека в нескольких сантиметрах от меня стоял старик которого я недавно видел в бытность свою человеком жалкий оборванный старик но только теперь хотя и в лохмотьях он не был жалким он был огромен он перекрыл собою путь к воде он спросил ползешь и рядом я увидел подошвы его ног Его старые стоптанные сапоги, они были как огромные столбы. Он ступил и как глыбой придавило сапогом половину моего тела. И, конечно же, вмиг расплющило бы меня, если б он захотел. Я извивался, сапог чуть придавливая увеличивал боль. И я уже боялся разорваться от переполняющего меня давления моей же внутренней жидкости. «Ну?» — был его первый вопрос. «Грешил?» Я хотел ответить сам, мол, всё знаешь. Зачем же спрашиваешь? Но голоса у меня не было. Я даже пискнуть не мог. Я только извивался сильнее и подобострастнее. Он там наверху, Вероятно, покачал головой. — Грешите, — проговорил он с упреком, — землю всю поганите. И я вновь заизвивался телодвижениями, отвечая, я, мол, как все, я как все, и какой же с меня спрос? — А почему же жить хочешь? — Все ведь хотят. — Опять все. — Мало ли чего хотят все. Старик передразнил, переповторил мою, в переводе на язык, извивающуюся интонацию. «Ты-то почему хочешь жить?» Он прижал меня жестче и грубее. Я совсем помутился, вздулся и вот-вот мог разорваться, растечься. «Что в своей жизни-то делал? Рассказывай». «Как не стыдно сознаться». Я стал лепетать извивами вздувшегося тела, лепетать о каких-то своих достоинствах. Тут обнаружилось удивительное. Так легко говорить о своих прорехах, так просто перечислять скользкие или поганенькие поступки, сделанные хоть год, хоть десять лет назад. В припоминании есть даже своя покаянная сладость. Однако, когда я попытался сказать... Чем я хорош, — это оказалось непосильно. Это звучало жалко. Даже, пожалуй, нелепо и уж точно неуместно. Я заизвивался вновь, не зная, что вспомнить и что сказать. Я стал лепетать, что я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие. Другие? Да. Да. «И как же они хвалят?» «Ну как? Я сделаю ему что-нибудь полезное, хорошее, доброе. Он меня похвалит. Надо сделать человеку что-то полезное». «Хорошо живете», — цыркнул старик. Сапог, придавливавший меня, ослабел. Все тело мое заныло. Я пополз, волоча за собой нижнюю половину, которая была все еще в шоке, и тянулась за мной, как неживая. Старик произнес сверху. — Ладно, поживи. Даю отсрочку. Солнце грело, вода была недалеко. Я настолько обрадовался возможности жить дальше, что осмелел. Я спросил, за что он дает мне отсрочку. Хотелось бы знать. Я повторил движением тела. «За что?» И он сказал «за что». Он и без меня все знал. Сразу и легко прочитав мою жизнь, он назвал некую, на мой взгляд, безделицу. Пустяк. И я замер в шоке, как и тело мое. Я никак не мог осмыслить. То, что он назвал, не было недостоинством. Нехорошим поступком, скорее всего, это было, пожалуй, моей слабостью. Но ведь это есть у многих, — обескураженно пискнул мой голосок. Он сказал, — а я многим даю отсрочку. И тут он добавил еще три слова. Много извиваешься, червь и пнул меня ногой, чтобы больше не видеть. Удар был сильный, но, по-видимому, достаточно рассчитанный и не без крохи гуманности. Тело не лопнуло, оно спружинило. Я взлетел в воздух, и вот, перелетя через пригорок, шлепнулся в какую-то канаву с водой, я давно, И долго полз, алчный по запаху. Голоса не надо путать с вдохновением. Вдохновение — это состояние пишущего. Голос же, говоря грубо, материален. Он несет в себе, например, желтые вершины гор, или степь, или Курский вокзал. Он несет в себе ту или иную боль или иное поразившее тебя, но вполне конкретное человеческое лицо, конкретно улицу или конкретно поселок. Голос существует и тогда, когда он не слышен, он притих, не более того. С точки зрения вбирания в себя, голос достаточно широк и несет в себе все и всякое. И если кто-то захочет найти в нем свою исключительность или даже свою болезнь, Он ее там найдет. Голоса имеют свою жизнь во времени, от и до. Голоса возникают, то есть однажды рождаются. Некоторое время они будоражат тебя, напоминают, подначивают, тревожат, достигают наибольшей силы, это пора их зрелости. Потом они гаснут, слабеют. А затем, как положено живым, Голос умирает, он смертен. Прожив отпущенный ему природный век, месяц или год, или, скажем, три года, голос умирает в тебе, оставшись чаще всего нереализованным. И однажды тебя начинает будоражить другой голос, следующий. В каждом человеке в этом смысле есть свое и особое кладбище голосов. Они погибли. О них можно помнить, но поправить уже ничего нельзя, потому что их звучание в тебе кончилось. Они мертвы. Бывает, что голос в тебе еще достаточно силен, он напоминает о себе на ночь глядя, однако ты уже бессилен, каким бы то ни было образом на него откликнуться или хотя бы удерживая при себе осмыслить. Время этого голоса позади, момент упущен. Тем не менее, голоса эти долго еще слышатся и напоминают. Как правило, они звучат с укором. Нет-нет и вынырнут ближе к ночи, щемя сердце. Напрашивается сравнение этих тихо звучащих голосов с опавшими листьями. Образ старый, сработанный и затертый, но его можно в меру модернизировать. Изощряясь, можно представить себе листья или ворох листьев, лежащих под деревом, под осиной. Да и осина сама, не обязательно осина, а некое деревце на киноэкране. Время, конечно, осеннее, листопад. И вот кинолента прокручивается обратным ходом. У режиссеров есть такой прием. Лист отделяется от вороха, отделяется от массы ржавых и старых и кучно лежащих собратьев, С земли лист начинает медленно подниматься кверху. Он переворачивается в воздухе, он кувыркается. Переворачиваясь и неспешно кувыркаясь, лист ползёт все выше. И вот, замедленно поплавав в воздухе среди незнакомых веток, словно выбрав и отыскав маму, он приклеивается к своей ветке, к своему маленькому черенку. И живет. Некоторое время он вновь живет и даже трепещет, подрагивая мелкой дрожью, как и положено подрагивать на ветру осиновому листу. А снизу уже поднимается следующий лист. Тоже неспешно кувыркается. Тоже ищет ветку. Усиливая сравнение, можно вновь представить себе эту киноэкранную осину и под ней ворохи опавших листьев, но только листьев не этого года, а прошлого или позапрошлого. Они из случайно, они пролежали зиму или две, случайно не сопрели, не сгнили, хотя и пожухли, почернели и ослабели своей лиственной тканью, едва не рассыпающейся в труху, но некоторые все же сохранили и форму, и отчасти красноватый остаточный цвет. И вот режиссер... Вновь крутит ленту назад, допустим, он это в силах. Лист за листом отрываются от поверхности земли и медленно, неспешно поднимаются кверху. Лист кувыркается, переворачивается, он приближается к массиву кроны, втискивается, кружится, залетает то справа, то слева. Но там-то другие листья, там другие ветки нынешнего года. И листья не находят своего былого места. Им негде приткнуться, негде пристроиться. Так они и плавают в воздухе. Некоторые голоса в нас не исчезли, не сопрели, как приют листья. Нет-нет, и голоса напоминают нам о себе. Заглядывают в нашу душу и с той стороны, и с этой. Но им не найти своего места. Их время, Прошло.